Глава 1. Вероника Петровна посмотрела на часы и решительным шагом направилась в комнату дочери. Остановившись у закрытой двери, она тихонько постучала. Ты спишь? Пора вставать, скоро ехать. Я не сплю, мама. Женщина открыла дверь и вошла. Семнадцатилетняя Аня, хорошенькая белокурая девушка, сидела у окна, расчёсывая волосы. Мать ласково потрепала её по плечу, улыбнувшись. "Я думала, ты забыла. Как бы я могла? На лице дочери появилась улыбка. Папа встал? Давно уже завтракает, ждёт тебя. Аня помрачнела. Он что-нибудь говорил? Ничего. Значит, остался при своём мнении. Девушка нахмурила брови. Скажи ему, пусть не дожидается меня. Я поеду сама. Вероника Петровна обняла дочь. Прошу тебя, прошептала она. Сделай как он говорит, ему виднее. А по-моему, виднее мне. Именно мне предстоит учиться в этом вузе. Май смахнул рукой. Ладно, иди завтракать. Попробуй поговорить с ним ещё раз. Анна, бросив на неё недовольный взгляд, хотела что-то сказать, но передумала. Хорошо, только умойся, быстрее. Ещё раз обняв девушку, мать направилась в кухню. Где глава семейства Соболевых, Геннадий Павлович, статный черноволосый мужчина лет 50, пил кофе. Увидев жену, он поинтересовался: "А где наша успешная красавица?" Или она вообще передумала получать высшее образование?» Женщина улыбнулась. «Не кипятись, уже идет». «Как ее настроение?» «Не изменилось». Соболев раздраженно провел рукой по лицу. Поведение дочери было просто возмутительным. Девчонка, окончив школу с золотой медалью, собралась подавать документы на факультет искусствоведения, мотивируя данное желание своей любовью к музыке, живописи и прочим подобным глупостям. «Нет, он бы, безусловно, промолчал, будь эта профессия востребованной. Интересно, а где она собирается работать? Есть ли в Пререченске нуждающиеся в таких специалистах организации?» Он, по крайней мере, о таковых не знал. Впрочем, если даже они и есть, сколько будут платить его дочери? Копейки? В конце концов, Аня, подобно ее сестре Машке, повиснет у него на шее. А ведь в свое время он твердил то же самое старшей дочери. «Экономически или юридически?» Она сопротивлялась, отстаивая право собственного выбора. Выбор ее, правда, и доброго слова не стоил. Педагогический институт. В тот раз он пошел на поводу у дочери, и что в итоге теперь Машка работает в школе. Получает копейки и воет, рассказывая о своей нечеловеческой усталости и о жестокости лени и невоспитанности учеников. «Папа, помоги!» «Интересно, чем он может помочь ей теперь? Где еще, кроме школы, требуется учитель пения?» В данном случае папа способен был оказать только материальную поддержку. Доброе утро. В свежем карумяной Аня села за стол и налила себе чай. Особылив внимательно посмотрел на дочь. Доброе утро. Как настроение? Боего. Геннадий Павлович всё понял, девушка не собиралась сдаваться. Значит, искусствоведческий. Именно так. Она спокойно намазала маслом тост. И провожать меня не надо. Это сделает Славик. Глава семьи стукнул кулаком по столу. Ещё этого тут не хватало. Нет, дорогуша, мы пойдём вместе, и я силой заставлю тебя сделать, по-моему. Дочь тряхнула белокурой гривой. Разве у нас домострой? Ты сама позже мне скажешь спасибо. Не думаю, она размешала сахар в чашке. Отец сменил тему. Значит, этот длинноволосый всё ещё таскается за тобой. Аня рассмеялась. Конечно. Мы же собираемся пожениться. собыл его до стол платок и вытер лоб. Хмм, только через мой труп. Зачем такая трагедия? Дочь весело посмотрела на отца. Кстати, ты так и не объяснил, почему он тебе настолько сильно не нравится? Я говорил об этом уже тысячу раз. Геннадий почти старался держать себя в руках. Через час он будет на работе, и если не успокоится, начнёт срываться на подчинённых. Но готов повторить вновь. Во-первых, он нигде не работает и не учится. Он будет поступать в этом году, так же как и я, возразила Аня. А до этого он, между прочим, служил в армии. У него одна мама, которая, в отличие от ваших знакомых, не смогла его отмазать. М-м, пусть так, кивнул головой Соболев. Однако он вернулся ещё осенью. М-м, назови мне постоянное место его работы. Этот вопрос нисколько не смутил девушку. Ему нужны были деньги, сказала она. В Славику устраиваются на самые тяжёлые должности. Но в результате ему не платили, предварительно выжив из него все соки. Мм, не ты ли когда-то говорил, что именно так поступают частники? Будь он хороший работник? Чушь. Пользуясь паузой в разговоре, Аня добавила: "Тебе придётся смириться". Геннадий получища резко встала, опрокинув стул. "Передай своему Альфонсу, не дождётся. Больше я не сделаю подобной ошибки". Он имел в виду непуцёвую старшую дочь. Там же в педагогическом она познакомилась с Патлатом Медиком, студентом того же факультета, считавшим себя страшно талантливым. Не имея возможности штурмовать консерваторию, сразив приёмную комиссию на повал своими вокальными данными, этот прихлебатель решил начать с педаинститута, активно участвуя в разных конкурсах, которые, по его мнению, позволили бы крутому продюсеру запасть на будущую звезду эстрады. Однако желающих не нашлось, и молодого талант отправился работать в школу. успев попопутно влюбить в себя эту дурочку Машку. Похоже, она была единственной, кто свято верил в светлое будущее этого прохвоста. Соблежи едва увидев этика, понял мальчик, далеко не промах, а любви, таланта, как у старшей дочери, не было и речи. Все свои надежды, не состоявшиеся от светилой страды, возлагала на будущего тестя, у которого имелся хоть и небольшой, но свой бизнес, приносящий неплохой доход. Разумеется, поняв это, Геннадий Павлович стал грудью на защиту интересов семьи. Слезы Машки не смогли поколебать его твердого решения, никогда больше не видеть претендента на руку и сердце его старшей дочери. Однако дура Машка забеременела, пришлось главе семьи благословить молодых и прикупить им однокомнатную квартиру, пусть на окраине, пусть маленькую, но все же отдельную. Рождение внучки в корне изменило отношение Эдика к жене. Моребёнок мешал ему крепко спать по ночам, до 3:00 утра смотреть телевизор или сидеть за компьютером. Начались ссоры. Взять требовал увеличения жилплощади, то есть покупки для них двухкомнатной хаты. "Я уже сделал вложение в бюджет вашей семьи", спокойно ответил Геннадий Палуч, выслушав его пожелание. "Теперь твоя очередь заработать деньги, продать эту квартиру и купить и другую, побольше". Эдик кривился. "Но я ещё не пробился на эстраду. сама мысль заработать каким-то другим способом без использования своего козлиного голоска была ему отразительна. Но вот почему? Школьным учителем он не проработал года. И спер догие месяцы либо пролёживал на диване, либо бегал по разным студиям с записями своих песен. Когда меня раскрутят, у вашей дочери будет огромный загородный дом. Вот и подождите. А пока что довольствуйтесь тем, что есть. Однако про хвост не захотела ждать. Он стал убегать из дома и шататься по городу, как оказалось, не без цели. Где-то в парке Эдик подцепил некую престарелую, обеспеченную, весьма романтично настроенную даму. Соловьем напел ей о своей неземной любви, и она раскрыла ему свои объятия, чуть ли не на руках, вынеся молодого человека в шикарную огромную квартиру и торжественно вручив ему ключи от машины, за руль которой она садилась очень редко. Парень поначалу растерялся. Справедливости ради... Над признать, что ему до смерти не хотелось ложиться с ней в постель. С Машкой она ни шла ни в какое сравнение. Однако немного покумеков он сделал выбор в пользу лёгкой обеспеченной жизни. Помахав жене и дочери рукой, так дурч ка Машка остался одна с ребёнком на руках. Есубылеву пришлось работать вдвое больше. Работа его никогда не пугала, а вот возраст, правда, давал о себе знать. Всё чаще и чаще Вероника Петровна звонила в справочную скорой помощи, узнавая чем помочь мужу, жалующемуся на боли в груди. Подножды всё-таки вызвала врачей, которые сразу забрали его в больницу с подозрением на инфаркт. Диагноз, слава богу, не подтвердился. Но Геннадий Павлович решил сбавить обороты. Кому будет лучше, если он состарится? Как они проживут без него? На секретной машике и зарплату Вероники, работавшей в библиотеке. Ладно, старшей дочери и внучке он обязательно поможет. Но если на него, как гром среди ясного неба, свалится еще и Анька со своим Славиком, он просто закажет себе гроб. А, суть по всему, такого оборота событий следовало ожидать. А вот почему Соболев подошел к Ане и протянул ей руку. «Ты поедешь со мной, и точка». Она вырвалась. «Если ты начнешь напирать, как слон, я вообще удусь с дома». Мужчина расхохотался. «Интересно, а куда?» «К Славику. Его мать согласна нас принять». Геннадий Полчий Ивановна хотел сказать что-то резкое, но он неожиданно успокоился. "Хорошо. Только сначала подойди к документу на экономический. Я жду тебя в машине". Девушка фыркнула, однако исполнила его приказание. В это время дня добираться до университета на общественном транспорте было практически невозможно.